Глава девятая Когда Кикимора пришла в дом Лешего, Снежана уже практически пришла в себя и могла более спокойно воспринимать разговор. Пока Иван вводил собравшихся в курс дела, она тихо сидела рядом, потягивая травяной чай, и с каждой секундой чувствовала, как на душе становится легче. В первую очередь ушло непонятное раздражение, и озлобленность на сидящего рядом мужчину. Понемногу начал отступать страх перед неизвестным, затеявшим с ней непонятную игру. Теперь, когда девушка сидела в кругу тех, кто не собирался бросать ее в беде, будущее представлялось не таким пугающим и мрачным. «И как давно эта мышка появилась у тебя?» мрачно спросила Агафья Леонтьевна. «На следующий день как?» Иван впервые в гости зашел, — ответила Снежана и услышала, как маг вздохнул. Поэтому и решила, что зверек именно от него. Хотя первый подарок появился раньше, чем сама мышка. Вот же повезло, что ты на нашего Деда Мороза обиделась и в руки ничего не взяла, — заявил Леша и погрозил магу пальцем. Еще неизвестно, что они там накрутили с подарками этими. «Кстати, а зверек тот общаться не пытался?» «Один только раз», — призналась Снежана и покосилась на Ивана, когда показал бывшую хозяйку Снежника и ее отношения. «Неудавшиеся». «Нет, за это я на него все-таки злюсь», — решила она и уже в открытую сукором посмотрела на мага. «И что же тебе поведали?» Иван сложил руки на груди, словно обороняясь, и с еще большим недовольством посмотрел на девушку. «Как вы сначала цветы носили, а потом бросили ее?» С возмущением поведала та. «Как только не стыдно было, если надоело быстро!» «Да что ты за глупости несешь?» «Так, дети, тихо!» неожиданно прикрикнула Агафья Леонтьевна. И ударила ладонью по столу, от чего чашки и блюдца Жалобно задребежали. Ты, Иван, не ругайся. Мало ли что там напоказывали. Снежана, а ты не обвиняй раньше времени. Рассказывай, что там было. Знаю, как встречаться начали, Как хорошо все было. А потом он все меньше стал обращать на нее внимание. Даже не откликался, когда звала. «А потом? Почему вы в конце с такой ненавистью на девушку смотрели? А она ведь в ногах у вас валялась!» В комнате мгновенно похолодало, а по стенам поползли ледяные струйки. Вьюгина мгновенно отпрянула от мага и вжалась в подлокотник. И только Кикимора с Лешим не потеряли самообладание. «А ну, прекрати дом выстужать!» строго приказал Егор Игнатьевич и поправил немного сползшие с носа очки. «Лучше на улицу выйди, да по лесу прогуляйся! И пока не успокоишься, чтобы не возвращался!» Температура тут же пришла в норму, а Иван быстро покинул дом, даже не взглянув на девушку. Впрочем, та не сильно и переживала по этому поводу. «Ты прости его за несдержанность!» — попросила Кикимора. — Столько лет прошло, а этот мальчик до сих пор переживает случившееся. лиска крепко в его сердце проросла, а потом чуть с корнями и не выдрала. — Хотите сказать, что не так все было? — недоверчиво уточнила Снежана. — Не хотелось бы рассказывать, да выбора нет. Когда Лиза у нас появилась, вся такая миниатюрная, красивая, с невинными глазами, Иван, кажется, сразу и влюбился. Он тогда только год как на пост Деда Мороза заступил. Молодой еще совсем, зеленый. Все волновался, что напортачит. Вот и просиживал днями и ночами за работой. Мы даже волноваться начали. А как заприметили его частые походы к хозяйке Снежника, даже порадовались. И ведь действительно все хорошо стало. Это потом, по прошествии времени, стали странности замечать. Да только поздно уже было. «Какие именно?» — Снежана подалась вперед, желая узнать все. «Уже после всего случившегося мы устроили небольшое расследование». Взял слово Леший. Оказалось, что Лиза иногда переживала о несоответствии своего статуса. Мол, она обычный человек, магией не владеет, а Иван такая важная фигура. Когда же узнала о его долголетии, и вовсе опечалилась. Может, все иначе бы сложилось не у таини Кифор, что Лиза частенько в библиотеку наведываться стала заявила Кикимора. Книги по магии читала, да спрашивала, как и ей магичить начать. «Я до сих пор считаю, что этот пронырливый призрак специально о кольце рассказал». Егор Игнатьевич встал со стула и принялся расхаживать по комнате. «Вполне возможно, он Лизу и надоумил». «Не наговаривай!» отмахнулась Агафья Леонтьевна. «Никифор, конечно, тот еще, но его ведь проверили и во лжи не улечили!» Снежана молча смотрела на спорщиков, которые, казалось, и вовсе забыли о существовании слушательницы. И чем больше они говорили, тем меньше девушка понимала происходящее. «Что за кольцо?» — наконец спросила она, когда надоело слушать о том, как Иван любил и берег свою зазнобу. «То, которое передается в семье Деда Мороза по наследству», — ответил Леший. «В нем заключена огромная сила, дарованная госпожой Зимой». Благодаря ему предок Ивана обрел ледяную магию и заступил на пост. Это уже потом в семье стали рождаться одаренные, а кольцо использовалось, как мерило достойности принять пост Деда Мороза однако своих чудесных свойств не утратила и может не только одарить магией, но и усилить уже имеющуюся. «Вот на него талиска и нацелилась», — сообщила Агафья Леонтьевна. Иван в то время его в открытую носил. «Это сейчас скрывает, хоть у нас таких дураков и не найдется больше». Однако же тогда он верил Лизе и ничего не опасался. А она украла, прямо с пальца спящего сняла, да и сбежала, куда глаза глядят. «Пропажу Иван обнаружил только утром», — подхватил рассказ Егор Игнатьевич. «Пока разобрались, еще больше времени прошло. В погоню бросились и обнаружили воровку на медвежьем утесе. И то только благодаря всплеску магическому». Украсть-то украла, а как пользоваться полученной силой, Лиза не ведала. Повезло дурочке, что не казнили, а просто уволили. Да памяти о проведенных здесь днях лишили. Иван первое время вообще из дома не выходил. Пришлось даже деда его вызывать на подмогу. Только благодаря Алексею, сумевшему внука вразумить, тот вернулся и вновь в работу погрузился. «Мы уж думали, что спустя три года боль сгладилась, пока он тебя чуть не заморозил». «Почему вы сразу ничего не рассказали?» спросила Снежана, чувствуя себя теперь довольно неуютно и глупо. Узнав всю историю и понимая мотивы Ивана, девушка корила себя за то, что так сильно презирала невиновного человека. И пусть раньше ей ничего известно не было, чувство вины это не умоляло. «Разве ж такое расскажешь малоизвестному человеку?» Кикимора, извиняюще улыбнулась. «Даже тогда, когда он тебя так неласково встретил, мы не посчитали правильным и нужным выносить ссоры из избы. Однако же теперь совсем другое дело». «Да, и Лиза могла по чужому научению беду натворить, Поддержал подругу Лешей. Когда ее допрашивали, она лишь твердила, что хотела стать достойной своего любимого. А теперь и не спросишь. Игры с памятью до добра не доведут. Какое бы зло эта глупышка не совершила, а лишать разума не хотелось бы. — А мне что теперь делать? — растерянно подумала Снежана. — Прощение просить у Ивана или... И что мышку эту ловить? Спросила она. Сейчас Ивана вернем и решим. Леший встал и направился на улицу. Пока он искал ледяного мага, Агафья Леонтьевна все пыталась девушку успокоить, да только еще хуже делала. На смену злости на Ивана пришло раздражение на себя. Она не могла понять, как раньше не заметила ни состыковок. Если бы мышка была бы послана Дедом Морозом, то явно не показала бы его в дурном свете перед Вьюгиной. Но стоило только увидеть то, что откликалось в душе с ее болью, как Снежана все для себя решила. А теперь сгорала от стыда за свою глупость. Даже мысли о первой неласковой встрече не помогали. Ну да, правильно, не признавай своих ошибок, а вини других. Выговаривала она себя, от чего злилась еще больше. Когда Иван зашел в дом, в первое мгновение Снежана хотела отвернуться. Так нестерпимо было смотреть ему в глаза. Однако, переселив себя, она сказала. «Простите, что я так повела себя». «Как именно?» – спокойно спросил ледяной маг и продолжил, не дав девушке заговорить. Твоей вины в том не было. Спрашивать нужно с того, кто с нами играет в нечестную игру. Как действовать будем?» Поинтересовалась Кикимора, подумав, что Иван со Снежаной все-таки смогут легко найти общий язык. «Я тебе кое-что дам», — обратился к девушке Мак. «Носи, не снимая». Протянув руку с раскрытой ладонью, он что-то шепнул. И вскоре на ней появилась изящная серебряная подвеска в форме снежинки. Как только рядом с тобой появится любой ледяной зверек, она среагирует и начнет записывать. Видео! ужаснулась Вьюгина и отдернула руку. Нет, терпеливо ответил ледяной маг. Магический фон, по которому я потом найду хозяина мышки. Только спрячь под одеждой чтобы заметно не было. «И никому про подвеску не рассказывай. Мало ли кто пособничать может». «Иван!» — вынес он, возмутились лешейки Кимора. «Я тоже в это верить не хочу», — сообщил он. «Однако перестраховаться стоит. Агафья Леонтьевна, вспомните, на прошедших боях снежками мы почувствовали присутствие чего-то злого». Жаль, поймать не смогли. Кикимора только вздохнула, молча принимая его правоту, и помогла Снежане застегнуть замочек на цепочке. Спрятав подвеску под ворот водолазки, девушка почувствовала приятную прохладу. — Ну вот, подарок и приняла, — усмехнулась она про себя. — Или его потом вернуть надо будет? Спросить напрямую постеснялась, решив повременить. Распрощавшись с Лешем и Кикиморой, решившие еще погостить у Егора Игнатьевича, Снежана и Иван вновь ушли порталом, чтобы при выходе встретиться с Ириной и Бураном, поджидавшими их. «Ну как вы?» – возбужденно спросила подруга. Снежана слегка поморщилась, ощутив ледяное покалывание от серебряной снежинки и потерла в том месте. Заметив это, Иван быстро тряхнул головой и предложил сделать набег на столовую. «Сегодня мы хорошо поработали», – весело сообщил он, утягивая Югину за собой к выходу. Поняв, что что-то не так, Буран подхватил Ирину за руку и принялся громко рассказывать, что еще успел слепить, не давая девушке вставить ни слова. И только когда они оказались на достаточном расстоянии от Снежника, ледяной Макс спросил. «Очень неприятно. Может, стоит уменьшить чувствительность?» «Нет, все хорошо», — заверила Снежана. «Это я с непривычки». «Да что случилось?» — чуть ли не взвыла Ирина, сгорая от любопытства. «Не здесь», — коротко ответил ей Буран и обратился к Ивану. «Куда пойдем?» «Сначала в столовую, раз уже сказал об этом. А потом у меня поговорим». Ирине пришлось смирить свое любопытство и принять озвученный план. Тем более ей есть все же немного хотелось. Только войдя в столовую, Снежана вспомнила о маленькой детали, вернее о том, какой ажиотаж может вызвать их компания что, собственно, и произошло, так как посетителей здесь оказалось очень много. «Давно я здесь не был», – пробормотал Буран, осматриваясь. «Ага», – как-то растерянно отозвался Иван. «Не волнуйся, я тебе все покажу», – весело заверила Ирина и подхватила снежного мага под руку, уводя к раздаточным столам. Снежана последовала за ними, стараясь не обращать внимания на любопытные взгляды. «Интересно, а проклинать ведь тоже нельзя?» Наконец не выдержала она, когда почувствовала чей-то убийственный взгляд в свою сторону. «Ты это чего удумала?» – опешил Буран и даже оглянулся. «Да так!» – смех Ирины разнесся звонким колокольчиком по помещению заставляя присутствующих еще больше сгорать от любопытства. Снежана незаметно погрозила ей кулаком. Вернее, это она так думала. Однако Иван заметил ее жест. «Я бы на твоем месте поаккуратнее был с такими запросами», тихо предупредил он, подойдя к девушке практически вплотную. «За проклятие у нас строго наказывают. Хотя так как ты не местная...» то можешь обойтись только стиранием памяти и высылкой в свой мир». «Я буду осторожнее», — со всей серьезностью заверила Вьюгина и даже испытала некое моральное удовлетворение, когда позади раздался звук упавшего столового прибора. Кажется, у одной из почитательниц Деда Мороза сдали нервы, а похихикивание Ирины еще больше поднимало настроение. Усевшись за отдаленный столик, компания принялась молча поглощать еду. Лишь наполненные нетерпением глаза блондинки и легкие поерзывания на стуле заставляли не растягивать удовольствие от аппетитных блюд. — Ты сейчас дыру протрешь! — укорила ее Снежана, хотя сама сгорала от нетерпения. Только девушку интересовало немного другое. Иван ведь сам говорил никому и ничего не рассказывать, а тут собирался поговорить сразу с двумя. «Доверяет?» Бросив быстрый взгляд на сидевшего напротив мужчину, она все же решила плыть по течению. А вдруг он соврать собрался? Тогда Снежане лучше помалкивать, предоставив ему право вести беседу. И только она об этом подумала, как подвеска вновь кольнула холодом. На этот раз девушка смогла сдержаться и не поморщиться, лишь прижала ладонь к плечу и слегка его потерла, бросив в этот раз более долгий и выразительный взгляд на ледяного мага. «Совсем страх потеряли!» – буркнул он и отложил столовые приборы. Как по команде, остальные тоже прекратили есть и встали из-за стола. На этот раз Снежану повели в ту часть дома, в которой она еще ни разу не была и даже не думала, что когда-то попадет. В семейное крыло Ивана. И как назло по пути им попалось какое-то рекордное число работников. Конечно, они непраздно шатались по коридорам, спеша каждый по своим делам, но взгляды, взгляды, провожающие компанию из четырех человек, Горели жажды сплетен. Даже Борис, которого в Югина не видела с первого дня приезда в сказочный мир, не остался равнодушным. Он, кстати, самый большой сплетник, доверительно шепнула ей Ирина. За пирожки нашей Марфы готов рассказать все, что знает, а чего не знает, так придумает и расскажет. Страшный человек. Снежана передернула плечами и поспешила за мужчинами, ушедшими вперед. Поднявшись на второй этаж, они завернули в пустующее крыло. Здесь даже атмосфера отличалась от остальной части дома. Спокойствие, аромат хвои и морозной свежести. Чего она не ожидала, так это оказаться в небольшой, но уютной гостиной с горящим камином. Поленье тихо, и, казалось, приветливо потрескивали. На круглом столике в центре гостиной уже кто-то расставил чайный сервиз и блюдо с воздушными пирожными. А рядом, ярким оранжевым пятном в форме пирамиды, были сложены мандарины. «Куда же без них?» С усмешкой подумала Снежана, а рука сама потянулась к верхнему шарику. «Не стесняйся!» подбодрил ее Иван, когда девушка одернула себя, так и не прикоснувшись к мандарину. «Все это для вас Глаша приготовила». «Мне бы такую верную помощницу!» мечтательно протянула Ирина и принялась разливать чай. «Может, переманить?» В камине тут же возмущенно что-то загудело, а шторы на окнах взволнованно затрепетали. «Не переживай так, Глаша!» — примирительно сказал Иван. «Никому я тебя не отдам!» «А Ирина просто шутит!» «Шучу, шучу!» — заверила на капельку эльфийка и замахала руками. «А Глаша?» — нерешительно спросила Снежана. «Дух дома!» — пояснил Буран, удобно устроившись в одном из кресел. «Не такой, как Никифор, не призрак!» «Дом живой!» — сообщил Иван. «Это древняя и давно утерянная магия. В мире осталось всего с десяток таких построек, имеющих собственную душу». «Тогда как же так получилось, что...» Не договорив, Снежана растерянно посмотрела на ледяного мага. «А это нам и предстоит выяснить». «Расскажите, наконец, что произошло?» Буквально взмолилась Ирина, не забыв при этом подать бурану чашку. У нас появился враг, Иван, не раздумывая, сообщил. Очень сильный и хитрый, способный оживлять ледяные фигурки, вселяя в них души. Буран, не ожидавший такого откровения, подавился и закашлялся. Ирина тут же подскочила к нему и похлопала по спине. Немного отдышавшись, Снежный маг просипел. «Ешки-матрешки! Только этого нам и не хватало!» «Это еще не все!» — предупредил его Иван. «Я начинаю подозревать, что враг этот подбирается к нам уже давно, найдя новую жертву в лице Снежаны». «Лиза!» — догадался Буран, а Ирина испуганно охнула. «И как нам эту дрянь? Хотя нет, погоди! «Лучше расскажи все с самого начала!» Немного помолчав, Иван посмотрел на Снежану и предложил. «Может, сама поведаешь?» «Мне стыдно!» — чуть не вырвалось у девушки. Но она взяла себя в руки и заговорила.